анна пейчьва принцесса в джинсах часть первая. глава первая иногда просто невозможно заставить себя вылезти из старых разношенных джинсов и втиснуться в вечернее платье даже если это платье девятнадцатого века с золотым шитьем очаровательными кружевными рукавчиками и бесподобным шлейфом. Но какой смысл наряжаться, как глупая кукла, если тебя только что бросил бойфренд? Оливия села на банкетку перед малахитовым туалетным столиком и взглянула в разумное зеркало, обрамленное роскошным деревянным кружевом. Зеркало автоматически включилось, подсветив заплаканное лицо цесаревны и издала приветственный писк. Сразу после этого зеленый огонек в правой верхней части устройства тревожно заолел. «Внимание!» — сказала зеркало приятным мужским голосом. По блестящей поверхности забегали красные строчки. «Идентифицировано пять проблемных зон». «Ну еще бы!» Пробормотала Оливия. «Веки отекли, глаза покраснели», — безжалостно перечисляла зеркало. «Щеки побледнели, губы искусаны, волосы спутаны». «Рекомендовано. Тени дымчатые номер 1134, тушь объемная номер 816, пудра рассыпчатая номер один четыре. На зеркале начали появляться картинки подходящей косметики. Принцесса, нахмурив тонкие русые брови, изучала свое потрепанное отражение в кольце сияющих советов. В серо-зеленых царственно непроницаемых глазах, доставшихся Оливии от прапрадедушки Николая II, сегодня плескались горечь и гнев. Цесаревна невесело усмехнулась. Какая ирония судьбы! Ведь как раз сегодня, 29 февраля, страна празднует День Гнева. Традицию вел как раз тот самый дедушка Николай II. После страшной швейцарской революции 29 февраля 1904 года. Тогда закачались все соседние троны от Адриатики до Ломанша. Европейские монархи с ужасом следили за тяжелым рождением коммунистического государства. На веселой мозаичной карте Европы в самом центре ее образовалось черное пятно, примыкающие к пятну страны Германия, Италия, Франция, Австрия. срочно закрыли свои границы. «Хороший урок для всех нас», промолвил в конце концов дедуля Николай и сразу после этого подписал два высочайших указа. Один — об учреждении парламента, серьезно ограничивающего власть монарха. Второй —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 Поглядывая на погрязшую в коммунизме Швейцарию, Николаевскую традицию неукоснительно поддерживали и все последующие российские правители – Алексей II, Константин I, а теперь и отец Оливии – Филипп I. Постепенно, далеко не сразу, митинги протеста как-то сами собой превратились в митинги поддержки императора. К середине XXI века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 «Ваше отражение не меняется. Если у вас возникли трудности с нанесением макияжа, нажмите цифру один для вывода подробного руководства». «Да, у меня возникли трудности», – мрачно отозвалась принцесса, вооружаясь расческой с ионизированной щетиной, только не с нанесением макияжа, а с одной свиньей по имени Макс. «Такое унижение! Ах, зеркало, если бы ты только знала!» Цесаревна со злостью рванула свои растрепанные кудри. Зеркало возмутилось резким движением хозяйки и рассыпало по поверхности светящиеся стрелочки, указывающие правильную траекторию причесывания. Оливия раздраженно выдернула провод от гаджета из розетки,